Цируль отправлялся по маршрутам на типичные для воров утренники, резал карманы и сумки в автобусах. Десять лет спустя он имел роскошный выезд и основательную финансовую базу. Старший коллега Цируля и сосед по Мытищинскому району законник Росик Вячеслав Слатин, пользующийся не меньшей известностью и участвующий во всех крупных сходках, живет гораздо скромней. Похороненный летом прошлого года наследник славы Бриллианта электростальский вор Шура Устимовский Александр Алятин, умерший от цироза печени в 43 года, имел для своего уровня более чем средний достаток. Гроза кавказской и гордость славян расписной, скитается по съемным квартирам с легкой спортивной сумкой в багажнике автомобиль. Воровская корона не принесла счастья большинству ее обладателей. Удачливыми и состоятельными стали единицы, валютные счета и виллы имеют несколько десятков из многих сотен, да и они постоянно ощущают над собой незримую тяжесть домоклого меча. Остальные существуют на умеренные подношения из общака, живя в неком вакууме и встречаясь лишь с узким кругом друзей. Почти все законники употребляют наркотики, имеют целый букет благоприобретенных болезней, в том числе распространенных в тюрьмах туберкулез, и время от времени вынуждены идти на контакт с сотрудниками опер состава спецслужб. Характерно, что практически каждый старается направить детей по другой дороге, дает им образование, посылает на учебу за границу, устраивает в солидные фирмы. Никто не желает ребенку такой же судьбы. Политические реформы, революционные преобразования в экономике и связанные с ними изменения в уголовном законодательстве — воспринимались элитой уголовного мира с энтузиазмом. Первые результаты как будто не разочаровали. Повсюду процветала коммерция, еще вчера называющаяся спекуляцией. Хищения и растраты прикрывались благовидными рассуждениями о кредитах и помощи росткам рыночной экономики. Явно смягчился режим в зонах, А братва сколачивала бригады и лихо бомбила кооператоров и предпринимателей. Поступления в общак уже не напоминали, прерывистое дыхание, астоматика и потекли воровские кассы с широкими, обильными потоками. Авторитеты пересели виномарки, стали завсегдатаями престижных магазинов, и взяли за правило по несколько раз в году поправлять здоровье на фешенебельных морских курортах. Казалось, наступает золотой век воров в законе, их ждет сытная жизнь в довольстве, привычной роль разводящих справедливых судей и мудрых наставников юной криминальной поросли. Действительность преподнесла неприятные сюрпризы. Новые времена внесли коррективы не только в незыблемые постулаты Уголовного кодекса, но совершили переворот в сознании людей. Спортсмены, молодые качки, быки, прошедшие тюремные университеты, строили отношения друг с другом в соответствии с законами рынка. Деньги, точнее их количество, становились доминантой поведения, мерилом дружбы, традиций, жизни. Увешенные цепями ракетиры считали себя вправе вести на равных разговор с любым авторитетом. Если же он ущемлял интересы, лишал хорошего куска, решение вопроса не затягивалось. Насмотревшись гангстерских фильм экшн энергичные мальчики без раздумий открывали стрельбу. Они не обременяли себя комплексами воровской этики. Им было безразлично, кто оппонент авторитет, вор в законе или такой же подавшийся в сомнительный бизнес, не доучившийся студент. Конечно, авторитетов убивали и в прошлые годы, но такие преступления были крайне редкие, чаще всего носили бытовой или ситуационный характер.